Новелла. «Мой несносный парень». Первый год обучения. Глава 1. Обри. «Мы будем очень, очень сильно по тебе скучать». Мама шмыгнула носом, пытаясь не расплакаться на прощание. Тщетно, слезы уже дрожали на ее ресницах. В нашей семье мама тот еще любитель поплакать, но сегодня ей можно было сделать скидку. Сегодня я переезжала в студенческую общагу, и мои родители, которые привезли меня в универ, вернутся домой уже без меня. Я по вам тоже буду. Я улыбнулась, но, несмотря на легкую грусть, плакать мне не хотелось. Я ждала этого дня слишком долго. Впереди у меня четыре года в Итаке, и по этому поводу у меня хорошее предчувствие. Ну, все, Эннет, хватит сыр разводить. Добродушно проворчал папа, отодвигая маму, чтобы заключить меня в своих медвежьих объятиях. — Все будет хорошо, Обри. Только не забывай нам звонить. Мои ноги подогнулись под силы, из которой папа обнял и похлопал меня по спине. Он довольно крупный, но при этом тот еще добряк. Я его обожаю. — Не забуду, пап, — пообещала я, вздохнув всей грудью, когда он меня отпустил. — И не забывай хорошо кушать, — мама была сама серьезность. — Учеба учебой, но помни о здоровье. — Хорошо, мам, — кивнула я со всей ответственностью. В подростковом возрасте у меня было расстройство пищевого поведения, и хотя с тех пор я смогла это побороть, мама слегка помешана на моем питании. — По тебе я буду скучать больше всего, — прошептала я, наклонившись к заднему сиденью, где уже сидела Клэр, моя старшая сестра. У Клэр с детства ДЦП, и хотя она не может жить так же свободно, как другие, она остается самым светлым человеком, которого я знаю. — Ты должна быть здесь, — Клэр заулыбалась, Я знала, что ее радость за меня искренняя. Пусть мой отъезд и означал, что теперь мы не сможем видеться каждый день. — Ты можешь звонить мне в любое время? — я погладила ее по голове. Клэр была старше меня на три года, но, сколько себя помню, я о ней заботилась. Не по принуждению, а потому что люблю ее больше всех на свете. И мне больно от того, что Клэр никогда не сможет получить всего того, что доступно мне и другим девушкам ее возраста. — Я приеду на день благодарения! — Крикнула я, когда вся моя семья уже сидела в машине и готовилась к тому, чтобы начать обратную дорогу домой. «Мы тебя любим!» Мама высунулась из окна, махая мне рукой. Я махала им до тех пор, пока папин универсал не скрылся за углом общежития. Потом развернулась и пошла к своему новому дому. Студенты и провожающие их родственники сновали туда-сюда. Вокруг царила и кипела волнительная суета. Мой телефон издал звук входящего сообщения. «Эндрю, мой парень, который находится в Беркли, писал, что ему достался в соседе какой-то обкуренный чувак и спрашивал, как моя соседка. Пока не видела, она еще не приехала, когда я оставляла свои вещи. Не то чтобы я особенно сильно волновалась из-за своей соседки по комнате, хотя волновалась. Мне с ней жить как минимум год». Уткнувшись в телефон, я не заметила парня с коробкой в руках, и мы с ним столкнулись. Телефон вывалился у меня из рук и шмякнулся на землю, экраном вверх. — Вот черт! Ты как, порядок? — послышался обеспокоенный мужской голос. Благо телефон остался цел, с облегчением поняла я, подняв его. Парень морщись выглянул из-за коробки. Он оказался высоким, с длинной челкой русых волос, которая спадала ему на карие глаза. Симпатичный. — Порядок. Почти не пострадала. Я потерла лоб. Ему слегка досталось. «Боже! Ты можешь сначала отнести мои вещи, а потом уже клеить девчонок?» Я перевела взгляд на рыжеволосую девушку, которая обращалась к симпатичному парню. В руках у нее была корзина для белья. «Это я виновата!» Отвлеклась на телефон и не заметила, куда иду. Поспешила объяснить я. Мне не хотелось, чтобы подружка этого симпатяги наезжала на него зря. Рыжеволосая только закатила глаза и прошла мимо, скрывшись здание здании общаги. «Спасибо!» — подмигнул мне парень, и последовал за своей девушкой. Или кто она ему там? — Напиши, когда познакомишься с соседкой. И черт, наша комната уже провоняла травой. Сообщение Эндрю заставило меня улыбнуться. Я по нему скучала. Мы были вместе почти два года, с начала 11 класса. Хотелось бы думать, что наши отношения выдержат разлуку и редкие встречи. Я убрала телефон в карман и направилась внутрь, невольно оглядываясь по сторонам. Внутри общага пахла смесью моющего средства, старого дерева, чьей-то сладкой парфюмерии, витающей в воздухе. Стены были выкрашены в бледно-желтый цвет. На них висели доски с объявлениями, расписаниями и криво приклеенными афишами студенческих мероприятий. Потертый ковролин приглушал шаги, но ступеньки все равно скрипели при каждом движении. У входа стоял автомат с газировкой. Рядом доска для записок соседям, испещренная смешными и извительными комментариями, оставленными разными подчерками. Из приоткрытой двери одной из комнат доносилась громкая музыка. Где-то хлопнула дверь, а мимо меня пронеслась девушка с коробкой в руках и озабоченным видом. Воздух был чуть душным и теплым, и я поймала себя на мысли, что придется привыкнуть к этому шумному живому месту, где все меняется буквально каждую минуту. Гадая, заселилась ли уже моя соседка, я поднялась на второй этаж и увидела, что дверь моей комнаты распахнута. Значит, она уже на месте. «Не думал, что эти комнаты такие маленькие. Тебе надо пожаловаться, папочки». Парень, тот, что с коробкой, сейчас лежал на кровати, закинув руку за голову, и пялился в потолок. Его рыжеволосая подружка выкладывала какие-то вещи на стол. — Не такая она и маленькая, — возразила рыжеволосая. В этот момент они оба заметили меня. — Привет, — полагаю, ты моя соседка. Я сделала шаг к ней, протягивая руку. — Я обри. — Лиса, — она ответила на мое рукопожатие, приветливо улыбнувшись. — Может, она и не стерва? — Хм... Мы обе посмотрели в сторону парня. Он все еще лежал. — А это Кори, мой брат! — вздохнула Лиса. — Привет! Кори поднял руку и, улыбнувшись, помахал мне. Я не могла не отметить, что у него очень обаятельная улыбка. На нее запросто можно засмотреться. Что я чуть было и не сделала. Но торопливо перевела взгляд в сторону, напугавшись, что покраснею. Интересно, что бы подумал Эндрю обо всем этом?